Блок второй. Книги по писательскому мастерству. Путь творчества. Голландская рулетка. 365 дней вдохновения. Эта книга из 365 статей на каждый день года, которые призваны поддержать творческого человека на его пути, помочь ему найти свой голос и взглянуть на творчество с неожиданных ракурсов. По сути, она не для писателей, художников и так далее. А для всех творцов вообще. Например, есть целая глава о том, как писатели могут привносить в тексты музыку и цвет. Ну и очень много про борьбу со страхами, творческое выгорание, умение учиться у всего мира, а не только у специалистов в своей сфере. Советует Елена Фельдман. Элиезер Юдковский. Краткое пособие по умным персонажам прояснила для меня как раз те темы, которые волновали: как найти баланс между нет интриги и ничего непонятно, какую информацию рассказывать читателю, какую нет и как её преподносить. Как из подручного материала сваярганить такие поступки героев, чтобы они выглядели достаточно не банально. Советует Елизавета Ерофеева. Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг. Меня в своё время в ней поразила любовь автора к словам. Мне кажется, это хороший мотиватор. По крайней мере, на меня книга оказывает успокаивающее воздействие. Советуют Ленту Асоскова, Ульянас Кибина. Умберто Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. Штука немного мозгодробительная для тех, кто никогда не занимался литературоведением, но там очень хорошо и доходчиво рассказано про взаимосвязи между текстом, автором и читателем. Я бы сказала, что эта книга не о том, как писать, а скорее о том, зачем. Советует Анастасия Анегина. Чак Поланик. 36 СС. Мне нравится его подход к писательству тем, что он близок к журналистике. Во главе угла честность, наблюдательность и простой язык. Фразы из эссе для меня девиз. Когда обычный человек заболевает, он пьёт аспирин. Когда же заболевает писатель, он делает записи. Сами эссе меня ещё привлекают интересными и полезными писательскими упражнениями, которые удобно применять к любому тексту. Например, смотреть фильмы без звука, обращая внимание только на жесты и анализировать их. Советует Снежана Каримова. Юрген Вольф Литературный мастер-класс. Для меня эта книга как работа с возражениями самой себе. А не ерунду ли я пишу? А не картонны ли мои герои? А не застрял ли сюжет в мёртвой точке? Советуют Анастасия Чернова, Ксения Уэда, Джеймс Фрей. Как написать гениальный роман? Там здорово рассказывается, как можно создать костяк истории, да ещё и с примерами. Хорошая вещь, когда хочется написать что-нибудь простое и надёжное, как табурет. Советует Вероника Март. Блейк Снайдер. Спасите котика. Всё, что нужно знать о сценарии. Она больше про сценарии к фильмам, но в ней очень классные советы по работе с идеей, по построению сюжета, созданию конфликта и так далее. Советует Евгения Юркина и Лэйн Данн. Джон Труби. Анатомия истории. Здесь сюжеты, герои, конфликты и тому подобное с примерами. Крис Бейти. Литературный марафон. Писалось для Нана Райма, но подходит всем, кто хочет писать быстро, регулярно, выключить внутреннего критика на время, а главное всё это зафиналить. Советует Кристина Дуплинская, Дарья Бернштейн. Стивен Кинг. Как писать книги? Он даёт полезные и иногда довольно жёсткие советы, основанные на личном опыте. И всё это в своей фирменной, совсем слегка циничной манере. Советует Мария Линде. Лиза Крон. Story Genius. Отличная схема для создания сюжета. Особенно мне понравилось, что она показывается детально и на примере разработки истории. Советует Валерия Высочен. Карен Визнер. Живой текст. В ней очень хорошо написано про прошлое и будущее, персонажей и мира. Советует Ада Замчинская.